Волнующие дни в Вене. Тревожные вести пришли из Вены. Я недолго радовалась, что мой киноматериал уже не в руках французов. Теперь начался правовой спор между Тирольским земельным правительством и официальными ведомствами в австрийской столице о моем киноимуществе. Мне сообщили, что доверенное лицо от Тироля господина Вюртелли, занимавшийся ранее судьбой моих киноматериалов, смещен и заменен двумя другими. Что прикажете делать? Просить совета у министра Камеца? Но в Австрии началась предвыборная кампания, следовало переждать. Друг моего бывшего мужа, благодаря своей должности в Министерстве финансов, обладавший информацией о внутренних делах в этом ведомстве, информировал меня о нешуточной борьбе за власть, разгоревшейся там среди отдельных групп Это вылилось в намерение едва заступивших на новые посты чиновников в Австрии совместно с французами завершить работу над фильмом «Долина без меня». Вот почему французские чиновники всячески добивались ухода Вертелли. Этому человеку удалось добраться до перечня всей моей арестованной собственности, составленного французской полицией, а главное до расписки, в которой указано, когда, где и кому оказалась передано все имущество в 1946 году в Париже. Таким образом, теперь можно было с легкостью выяснить, что исчезло или украдено. Французская страна теперь не без основания опасалась притязания на возмещение убытков со стороны австрийских доверенных лиц. Но сместить в Вене Вертели оказалось не так просто. Этому воспрепятствовало Тирольское земельное правительство, в свою очередь, подавшая иск на обладание моей собственностью, поскольку ее когда-то арестовали именно в Тироле. Так я вновь очутилась между жерновами двух властных группировок. Исход выборов оказался успешным для действующего правительства Австрийской народной партии АНП. Камец остался министром. Примечание. АНП. Австрийская народная партия. Одна из двух наиболее крупных австрийских партий. создана в 1945 году. Уже спустя два дня после прибытия в австрийскую столицу мне удалось с ним переговорить. Беседа прошла успешно. К тому времени результаты проверки свидетельства и копии из торговой регистрации подтвердили, что я являлась единственной владелицей кинофирмы, на которой снимались все мои картины. Тем самым французам был окончательно прегражден путь для манипуляции с моими фильмами. Наступило великое мгновение, когда мне наконец разрешили вновь, спустя восемь лет, увидеть свой киноматериал. Я несказанно взволновалась, когда руки коснулись пленки. Вскоре выяснилось, что без моей помощи доверенные лица не смогут разобраться с бесчисленными коробками с фильмами. Речь шла не только о киноматериале «Долина», но и об оригиналах, а также лавандовых копиях олимпийских и горных лент. С этого времени, с утра до ночи, я была всецело погружена в сортировку. Материал долины находился в ужасном состоянии. Отсутствовали качественные копии и треть негативов. Разрозненные части имеющиеся пленки лежали в пыли и оказались поцарапаны. Требовалось много усилий для их восстановления, а также деньги. Мне самой не удалось бы оплатить ни работу сотрудников, ни аренду монтажных. Часы приема в разных министерствах оказались чрезвычайно неудобны для одновременного посещения. Приходилось перебегать из одного отдела в другой со своими прошениями. Австрийские чиновники многое обещали, но на поверку мало что выполнили. Наконец возникла все же некоторая реальная возможность продвижения. Для завершения фильма мои венские доверенные лица предложили посредством арендного договора с Министерством финансов основать в австрийской столице кинофирму. На ее создание требовалось всего лишь 10 тысяч шиллингов, но раздобыть эту сумму быстро оказалось нереально. Весной 1953 года я с тяжелым сердцем решилась продать дом в вдалями, ведь чтобы двигаться дальше, необходимы были деньги. За это до войны великолепное малообжитое владение в лесистой местности, расположенное в 5000 квадратных километрах и всего лишь в 10 минутах езды на машине от Курфюрстендам, теперь удалось получить только 30 тысяч марок. Из-за того, что покупатель обязан был предоставить 9 проживавшим там семьям новые квартиры. Раздобыв деньги, 16 июня 1953 года в Вене я основала фирму Юнтофиль ГМБХ. Австрийским партнером стал мой бывший сотрудник отта Ланчнер. Но, несмотря на это, мы еще долго не могли начать нормально работать. Требовалось улаживать все большее количество формальностей. Для того, чтобы спокойно заключить арендный договор и без помех распоряжаться необходимыми средствами для изготовления фильма, я прибегла к услугам адвоката, консультанта по налогам. Тем временем четыре мои сотрудницы попытались разыскать в Венском копировальном учреждении среди огромного количества материалов важные копии долины. Отсутствовали четыре ролика оригиналов. Этот почти незаменимый материал так и остался не найденным. Мне ничего другого не оставалось, как поехать в Париж, чтобы продолжить поиски там. Прежде всего я пришла в кино Франции, где мадам Мэйрсон неожиданно вызвалась мне помочь. Но просмотрев материалы на нескольких складах, мы ничего так и не обнаружили. Через французское Министерство иностранных дел я установила контакт с месье Луи Понсе, который выразил готовность продолжить поиск во Франции. Обстоятельства вынудили меня возвратиться в Вену. Здесь, между тем, был успешно подписан арендный договор. Но моему доверенному лицу, господину Лорбеку, для планомерной работы моей кинофирмы еще оставалось подключить в качестве партнера фильм в куфштейне И напротив, радостное известие. В Мюнхене через Вольфа Шварца, знакомого адвоката, занимающегося делами, связанными с кино, заключили благоприятный договор о прокате с Альянс-фильмом. Кроме того, «Долине» гарантировала выход на широкий экран и крупный австрийский прокатчик Интернационал-фильм. Теперь наконец я намеревалась приступить к работе. И вновь рядом оказался мой друг Арнольд В течение недели он оборудовал при студии Арии великолепную монтажную. Но прежде чем начался монтаж, опять переживания Господин Вертелли, который сделал все возможное, чтобы остаться моим доверенным лицом, неожиданно попытался помешать транспортировке материала в Мюнхен. От имени тирольского земельного правительства он потребовал. Фильм должен монтироваться в Инсбруке. В противном случае господин Вертелли грозился начать действовать на стороне французов. В последнем яростном сражении между Тиролем и Веной победила, хвала Господу, австрийская столица. Когда в Мюнхен прибыла первая посылка с пленками фильма, за окном уже стоял сентябрь, и Алианс фильм назначил премьеру на конец ноября. Все завертелось в бешеном темпе, Вчетвером мы сидели в монтажной частенько сутками, как и в прежние времена. Тем временем из Парижа месье Понсе сообщил, что поиск пропавших оригиналов не увенчался успехом. Теперь стала необходимость монтировать новую версию из имеющегося материала. Трудная задача. При этом отсутствовали важные блоки, прежде всего эпизод «Засуха», снятый в Испании, что упрощало сюжет фильма. Музыкальное сопровождение кинокартины записывалось в начале ноября в Вене. Мы рассчитывали, что дирижировать венским симфоническим оркестром будет Герберт фон Караян. Примечание. Караян. Герберт фон. 1908-1989. Австрийский дирижер. В 1939-1944 годах дирижировал оркестром прусской государственной оперы в Берлине. Был членом НСДАП, не столько из -за убеждения, сколько из-за шансов карьеры, по мнению историка музыки Хайстера. В 1954-1989 годах дирижер Берлинского филармонического оркестра. Но тот запросил слишком большой гонорар, и мы остановили выбор на Герберте Винте, композиторе фильма. Виртуозное исполнение музыки венским оркестром под чутким руководством Винта заставило нас забыть все печали.